Глава 3. Обитель богов Весь тот долгий и утомительный день они провели в совершенно бесцельном хождении по горам. По крайней мере, с недаемому нетерпением по эльфу оно казалось бесцельным. Нельзя передать, до какой степени у него чесались руки задушить Физбена, в особенности после того, как в течение каких-нибудь четырех часов он дважды подряд заводил их в слепые каньоны. Если Таниса что и удерживала, так только то обстоятельство, что старик все-таки вел их в правильном направлении. Сколько раз ему начинало казаться, что они ходили кругами, сколько раз он мог бы поклясться, что они вот уже третий раз идут мимо одного и того же валуна. И тем не менее, всякий раз находя взглядом солнца, Танис убеждался, что они упрямо двигались на юго-восток. Только вот солнце проглядывало на небе, чем дальше, тем реже. В воздухе уже не чувствовалось уследенящего дыхания зимы. Ветерок доносил даже запахи молодой зелени, но вскоре небо затянули свинцовые облака и закапал дождик, мелкий, но настырный, из тех, от которых не спасает и самый толстый плащ. К середине дня все без исключения выдохлись и приуныли. Даже Тасельхов, все утро яростно спорившись с Физбеном о том, в какой стороне находится обитель богов. Танис это тем более выводил из себя, что ни тот, ни другой явно не могли сколько-нибудь точно сказать, где же они находились. Физбен тот вовсе довольно долго разглядывал карту, держа ее вверх тормашками. Спор проводников кончился тем, что Тасельхов спрятал карты в футляр. «Да чтоб я их еще когда-нибудь вынул!» А Физбен пригрозил заклинанием, которое должно было неминуемо превратить Тасов Хохолок в лошадиный хвост. Досыто наслушавшись их пререканий, Танец отослал таса в остывать, а сам принялся успокаивать Физбена. Хотя больше всего ему хотелось бы запереть обоих в какой-нибудь уютной пещере и там позабыть. Безрадостный и явно бесцельный поход мало-помалу сводил на нет то душевное спокойствие, которое он чувствовал в Коломане. Теперь-то он понимал, что спокойствие это приносило ему деятельность, необходимость принимать решения и сознание того, что он наконец-то что-то предпринимает для спасения Лораны. Эти мысли держали его на плаву, не давая погрузиться в глубины тьмы, так же, как морские эльфы спасали их в Кровавом море Истара. Зато теперь он чувствовал, что тьма снова была готова вот-вот сомкнуться у него над головой. «Лорана». Танис беспрестанно думал о ней. Вновь и вновь звучали у него в ушах казнящие слова Гилтоноса. «Она сделала это ради тебя». И хотя Гилтонос его, похоже, простил, Танис знал, что сам себя не простит никогда. Что они сделали с Лораной в храме Владычицы? Была ли она еще жива? Танис запрещал себя об этом гадать. Конечно, она была жива. Владычица тьмы не станет ее убивать. По крайней мере, до тех пор, пока ей нужен Берем. Танис нашел взглядом Берема, шедшего впереди подле Карамона. «Я все сделаю, чтобы только спасти Ларану». Молча поклялся по уэльф и крепко сжал кулаки. «Все, что потребуется. Пожертвую и собой, и...» «Погоди», — одернул он сам себя. «Неужто я вправду выдам ей Берема?» «Выдам владычицы Вечного Человека и тем самым отброшу мир в пучину тьмы, куда уже вовеки не пробьется свет». «Нет», — твердо сказал себе Танис. «Да и Лорана скорее согласится умереть, чем пойти на такое». Так он принимал непоколебимые и окончательные решения, чтобы всего через несколько шагов переменить их на противоположные. «Да пусть остальной мир катится куда подальше», — говорил он себе. «Пускай сам разбирается. Мы обречены. Как ни бейся, победы нам не видать. Ничто, кроме жизни или смерти Лораны, более не имеет значения. Ничто». В мрачной задумчивости пребывал не только полуэльф. Тика шла с Карамоном, и в сером бессолнечном мире ее огненные завитки были единственным пятнышком, излучавшим свет и тепло. Только вот в глазах Тики больше не было света. Карамон был с нею неизменно добрый и участлив, но так и не обнял ее ни единого разу со времени того краткого мига волшебного счастья в подводной стране, когда они с такой любовью дарили себя друг другу. А теперь? Одинокая ночь следовала за ночью, и Тика приходила в отчаяние. Что же она в действительности значила для Карамона? Может быть, он просто воспользовался ее любовью, чтобы на время забыть свою боль? Если так и дальше пойдет, думала Тика, я его брошу. Брошу, как только это закончится. Тем более, что в том же Коломане был юный вельможа, прямо-таки не сводивший с нее глаз. Так было по ночам. Днем же, при виде Карамона, с вечно опущенной головой устало шагавшего рядом, девичье сердце оттаивало. Она трогала его за руку, и он поднимал глаза, чтобы улыбнуться ей. А провалились бы они все в бездну, эти молодые вельможи. Флинт топал и топал вперед, не жалуясь и почти не подавая голоса. Если бы танец был поменьше занят собой, он разглядел бы в этом недобрый знак. Что же до Берема, о чем думал вечный человек и думал ли он вообще не знала ни одна живая душа. Только то, что чем дальше продвигались путники, тем больше он нервничал. Голубые глаза, юношеские глаза на лице немолодого мужчины так и бегали. На второй день путешествия по горам Берем бесследно исчез. Утро началось не так уж и скверно. Физбен объявил, что до обители богов осталось совсем немного, и друзья отчасти приободрились. Но вскоре всем вновь сделалось не до веселья. Дождь усиливался. А потом, в течение одного единственного часа, Физбен трижды увлекал их на пролом сквозь мокрые кусты с обрадованным криком но «Ну вот, пришли!» И только затем, чтобы угодить в болото, выйти на берег пропасти, или на третий раз уткнуться в глухую скальную стену. Тут уж Танис почувствовал, что душа его вот-вот расстанется с телом. Увидя его лицо, даже Тасельхов встревоженно попятился прочь. Танис отчаянно пытался взять себя в руки, и тут-то до него дошло, что Берема не было видно поблизости. «Где Берем?» — спросил он, охваченный неожиданным холодом, который вмиг выстудил весь его гнев. Карамон, которому было поручено присматривать за вечным человеком, растерянно заморгал, не дать не взять, вернувшись из какого-то одному ему ведомого мира. Торопливо оглядевшись кругом, он повернулся к Танису, всплывающим от стыда лицом. «Я... я не знаю, Танис», — выговорил он беспомощно. «Только что был тут, рядом». — Без него нам в Нераке делать нечего, — ответил Танис сквозь зубы. — Если они там еще не убили варану так только из-за него. Если они доберутся до него раньше нас... Он не договорил, горло перехватил спазм, к глазам подступили слезы. Кровь бешено застучала в висках, не давая сосредоточиться. — Не убивайся, сынок, — воршливо утешил его Флинт и дружески похлопал по эльфа по плечу. — Вот увидишь, мы сей же час разыщем паршивца. — Это я виноват, Танис, — пробормотал Карамон. — Я тут опять все думал про... «Прорейс-то. есть я знаю, что не должен бы...» «Твой сволочной братец бездна бы забрава умудряется строить нам пакости, даже когда его здесь нет!» Яростно выкрикнул Танис. Но тотчас же спохватился. «Ох, не обижайся, Карамон. Не вини себя. Мне тоже следовало бы следить. Да и всем нам, если уж на то пошло. Что ж, делать нечего. Пошли назад, если, конечно, Физбен не в состоянии провести насквозь скалу. Нет-нет, старик, не смей думать об этом. Берем не мог уйти далеко, и мы, должно быть, скоро отыщем его след». Может, рулевой он и ничего, но леса не понимает. Танис оказался прав. Примерно час они шли назад по своим собственным следам, но потом на глаза им попалась уходившая в бок узенькая звериная тропка, которую, проходя здесь первый раз, никто из них не заметил. Следы берема на тропе разглядел Флинт. Покричав остальным, гном кинулся сквозь подлесок. Он без труда различал след. Отпечатки ног были четкими и ясными. Друзья поспешили за Флинтом, но догнать его оказалось не так-то просто. Неожиданный прилив сил так и нес гнома вперед. Флинт втаптывал в землю цепкие плети лиан и прорубался сквозь кусты, часть без остановки, словно охотничий пес по горячему следу. Вскоре спутники начали отставать. «Флинт!» — то и дело окликал Танис. «Постой! Подожди нас!» Тем не менее, еще через некоторое время они вовсе потеряли его из виду. Другое дело, что следы Флинта были еще четче тех, что оставлял Берем. Его тяжелые башмаки так и вминались в мягкую землю, не говоря уж о выдранных с корнем лианах и обломанных ветках. Кончился сумасшедший бег совсем неожиданно. Спутники уткнулись в очередную скальную стену, только на сей раз в ней был проход. Узенькая дыра, в которую, если и возможно было проникнуть, так разве на четвереньках? Гном проскользнул легко. Его следы были видны по-прежнему отчетливо. Рослый Танис с большим сомнением взирал на отверстие. «Берем тут как-то пролез», — мрачно сказал Карамон, указывая на пятно свежей крови на камне. «Может, и пролез». Танис, однако, не слишком был в этом уверен. «Ну-ка, посмотри, Тасс, что там хорошего на той стороне?» Еще не хватало лезть в эту крысиную нору впустую. Тасельхов безо всякого усилия юркнул в дыру. Вскоре с той стороны долетел его пронзительный голосок. Кендер вслух изумлялся чему-то необыкновенному. Слов, однако, было совершенно невозможно разобрать из-за эха во всю гулявшего в скалах. И тут в избе осенила. — Так вот же она! — ликующе вскричал старый волшебник. — Нашли! Нашли, наконец! Обитель богов! Откуси я собственную голову, если она не там, за этой стеной! — А другого пути нет? — спросил Карамон. Узкий лаз нисколько не вдохновлял широкоплечего богатыря. — Да и припомнить, — задумался Физбен. — Танис, скорее сюда! — внезапно очень ясно и отчетливо долетело из-за скалы. — Хватит с нас тупиков, — решительно сказал полуэльф. — Проберемся как-нибудь и здесь. И добавил про себя. — Может быть. Один за другим спутники на четвереньках поползли в дыру. В глубине скалы ход и не думал расширяться, кое-где им приходилось ложиться плашмя и по змеиному ползти через грязь. Могучему Карамону приходилось заметно хуже других. Был момент, когда Танис начал уже подумывать, не оставить ли великана снаружи. Тасельхов ждал их с той стороны. Он нетерпеливо заглядывал в лаз, окликая ползущих. «Я что-то слышал, Танис!» — повторял он то и дело. Флинт кричал. «Там, впереди! А какое тут место, Танис? Закачаешься!» Танису, однако, некогда было не прислушиваться, не оглядываться кругом, пока все его друзья благополучно не отдали тоннель. Но вот, наконец, соединенными усилиями выволокли наружу изодранного в кровь исцарапанного карамона. «Ну, что я говорил?» — самодовольно заявил Физбен. «Пришли!» Только тогда полуэльф обернулся и обвел глазами легендарную обитель богов. «Вообще-то, будь я богом, я бы вряд ли здесь поселился», — негромко заметил Тасильхов. И Танис вынужден был с ним согласиться. Они стояли на краю круглой вмятины посередине горы. И первое, что поразило здесь таниса, было физически ощутимое чувство заброшенности. Пока они шли по горной тропе, спутников все время окружала хлопотливая жизнь. На деревьях распускались почки, зеленела трава, сквозь грязь остатки сугробов пробивались цветы. А здесь? Здесь было пусто. Серое дно каменной чаши, абсолютно ровное и гладкое, было безжизненным и бесплодным. Величавые пики, громоздившиеся кругом, казалось, нависали над странной долиной, прямо-таки вдавливая путешественников в крошащийся камень под ногами. А какое здесь было небо! Они еле вспомнили о том, что снаружи шел дождь. Над обителью богов сияла чистейшая ледяная лазурь. Ни солнца, ни птиц, ни облаков. Не дать не взять, синие немигающее око глядело на земь с высоты. Содрогнувшись, Танис поскорее отвел глаза и еще раз осмотрел чашу. Посередине ее виднелся круг, выложенный из громадных бесформенных валунов. Необработанные камни удивительно точно прилегали один к другому. С того места, где он стоял, Танису никак не удавалось рассмотреть, что же охраняли эти безмолвные стражи. А кроме них, усыпанной каменной крошкой долине, ничего не было видно.